Часть четвёртая. Меч и щит. Подчас наш рок от нас самих зависит. Не жребий наш, мы сами виноваты в своём порабащении. Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Акт 1, сцена 2. Примечание. Перевод Иосифа Мандрештама. Конец примечания. Глава 16. Лана назвала тебя в честь отца, произнёс Эдди, затем отстранился, не отпуская плеч Фелэн, и со слезами на глазах принялся разглядывать её лицо. Ты очень на него похожа и на маму. Взяла от них лучшие черты. Кстати, а как там Лана? Замечательно. Я я пообещал Максу, что присмотрю за ней из-за тобой, но не сдержал слова. Неправда. Ты рисковал жизнью, чтобы добраться до них во время нападения. Однако отец к тому времени уже погиб, а мама убежала. Где она сейчас? Не могу сказать. Время ещё не пришло, прости. Но она в безопасности. Воды, воды. Эдди потёр ладонями лицо. Мы ещё вернёмся к этому. Но пока тебе типа сейчас сколько? 14. Ты что, забыла одна на дороге? Да ещё верхом на таком гиганте. Хотела вас предупредить. На базе знают, что вы идёте, и подготовили ловушку. Погоди, Эдди. Уилл подошёл к ним и посмотрел на Феллен. А тебе откуда об этом известно? Ты руководишь операцией. Уилл Андерсон. Твой отец бил, приехал в Нью-Хоуп с Арлисом и Чаком. Они оставляли знаки. и так ты сумел отыскать путь. Мама рассказывала мне обо всех вас. Но о ловушке мне известно, потому что я дитя Туад де Данан. Тот человек, которого вы схватили, фанатик, и сам вызвался на задание. Он предоставил вам ложную информацию, чтобы заманить в ловушку. «Он был полумёртв, когда мы его нашли», — сообщил Дункан, приближаясь к ним. Он чувствовал притяжение, которому не мог сопротивляться, и знал эту девушку, знал по сновидениям. Однако прекрасно видел состояние пленника, потому что сам привёл его в Нью-Хоуп. Он фанатик, повторила Фелэн, внимательно глядя на него. А ты, Дюнкан, и с тобой твоя сестра-близнец Антония. У нас схожий дар знать. И ты знаешь, что я говорю правду. Захваченного праведного воина зовут Патрик. Найджел Патрик. Он сам вызвался на задание и согласился, чтобы в него выстрелили из пистолета и избили, а потом бросили там, где ваши разведчики смогут его найти. Откуда праведным воинам стало известно, что разведчики там пройдут? С сомнением спросил Дункан, хотя все чувства доказывали ему, что каждое слово Феллен истина. Не могу ответить. этого я не видела. Но вас уже ждут, это точно. Через пять миль выставлен форпост с двадцатью пятью тяжело вооруженными солдатами. Стены базы укрепили и добавили патрули. Руководит операцией Лу Мерсер. Его брата убили при нападении на Нью-Хоуп, так что он жаждет вашей крови даже больше, чем Уайт, и его клика жаждет моей. Для Мерсера это личная вендетта. «Фэллон, дочь Лана и Макса!» — вклинился Эдди. «Она не стала бы обманывать точняк!» «Неважно, ждёт нас ловушка или нет», — нахмурился Дункан. «Но мы должны освободить обречённых на казнь. Я здесь, чтобы помочь вам», — отозвалась Фэллон, доставая из сумки карту и подсвечивая её магическим огоньком. Патрик сообщил, что тюрьма расположена здесь, но он соврал. «Она здесь!» А оружейный склад тут. Внутри находятся несколько цистерн с топливом. Вот они. Есть не только главные ворота, но еще и одни с запада. Они тоже охраняются, но вас там не ждут. Первая линия обороны, укрепленный аванпост. 25 солдат с автоматами и пулеметами. Они разместились по обе стороны от главной дороги. Вы окажетесь под перекрёстным огнём, а другой отряд зайдёт сзади и отрежет путь к отступлению. Они готовили операцию несколько недель. Те, кто переживёт нападение, будут окружены. Приказ убить либо захватить. Правидные войны хотят получить несколько человек живыми, чтобы допросить под пытками и показательно казнить. Кивнул Вуль. Больше всего они стремятся взять в плен Дункана или Антонио, обоих, если выйдет. Да? вскинул голову парень. А с чего такая честь? Мерсер ненавидит всех уникумов, но ведьм и колдунов особенно. Он надеется шантажировать одного из вас, грозя убить другого и использовать в качестве пропуска через посты охраны в Нью-Хоуп, чтобы отплатить за неудачу много лет назад. Удачи ему с этим планом. Фыркнул Дункан. Он не знает и не понимает вас, просто пояснила Фелен. А сейчас нужно торопиться. Иначе праведные войны пошлют солдат на разведку. Отсюда часть людей лучше отправить пешком, чтобы застать врасплох авангард противника и разбить его. Встретиться с ними можно уже возле ворот. Одна команда должна атаковать главный вход, другая боковой. Кто назначил тебя командовать нами? поинтересовался Думкан. Сама судьба, ответила Фелэн голосом таким же холодным, как апрельский воздух. Это моё предназначение, иначе бы меня здесь не было. Я прохожу обучение у очень строгого наставника и располагаю совсем небольшим количеством времени, чтобы вам помочь. Вы должны перегруппироваться для нападения и вывести всех на позиции, а я взорвутся стерны с горючим. Сама. У меня есть лихо. Хищно улыбнулась Фелен и положила ладонь на холку коня, а затем обратилась к Эдди. Ты знаешь, кто я такая и понимаешь, почему мама убежала тогда, несмотря на разбитое сердце и кровь мужа на руках. Верняк. Лана всей душой стремилась защитить тебя, потому что чёртовы праведные воины хотели тебя убить, убить избранную. Ты её друг. и знаешь, что можешь мне доверять». «Всё это мило и душевно», — прокомментировал Дункан. «Но как ты планируешь попасть на базу? Просто подъехать на своём пони к воротам и постучать?» «Нет», — отрезала она и спросила у Уилла. «Когда я взорву цистерны и отвлеку всех на тушение пожара, сумеете справиться дальше сами?» «Да, да, конечно. Мы скоординируем нападение». Флин, Эльфа и Оборотни отправятся пешком, чтобы зайти в тыл аванпоста. Отлично, одобрительно кивнула Фелэн. Это будет гораздо быстрее и тише. Ты помнишь мою маму? обратилась она к Флину. И Макса тоже. Мы ожидаем тебя уже очень давно. Время ожидания почти закончилось. Фелэн внимательно слушала Как Уилл на ходу меняет план нападения и формирует подразделения. И старалась выглядеть бесстрастной и не выдавать, как сильно колотится сердце от волнения. Ты уверена насчёт расположения ключевых объектов? уточнил Уилл. Тюрьмы, оружейного склада, района рабов. Уверена. Доверьтесь мне. Похоже, ничего другого нам не остаётся. Всё отлично. Я готов отправиться в бой. «Вот только весь план держится на предположении, что девчонка наконец умеет взорвать топливные баки. Но как?» — требовательно спросил Дункан. Вместо ответа Феллон запрыгнула на спину Леоха и потрепала его по шее. Конь заржал, продемонстрировал окружающим серебряный рог и расправил крылья. «Вау!» — воскликнул Эдди, невольно делая шаг назад. «Вау!» — воскликнул Эдди, невольно делая шаг назад. Это ж единорог. Вырви мою печь, не брось собака, не вру. Крылатый единорог, поправила Тоня, отодвигая брата в сторону, чтобы подойти к волшебному коню. Заглянула Лёха в глаза, осторожно погладила его гриву. Никогда ещё их не видела и не думала, что они существуют. Он такой крутой. На базе никто не станет смотреть вверх, пояснила Феллан. и раскрыла ладонь, на которой возник сгусток пламени, и я взорвутся стерны парочкой огненных шаров. Можете поверить, бросаю я их метко. Файербол и сейчас. Детка, да ты прямо это кладезь талантов, ухмыльнулся Эдди. Жду не дождусь, когда смогу рассказать о тебе, Фред. Мама часто о ней вспоминает с большой любовью. В точку прямо о моих чувствах. Однако нам следует поторопиться. Я могу задержаться здесь не больше, чем на час. "Подожди", обратилась к Фэлл Энтони. "Ты сумела бы опуститься достаточно низко, чтобы высадить меня возле тюрьмы?" "Эй, ты что задумала?" недовольно нахмурился Дюнкан. "Освободить пленников наша основная задача", отмахнулась она от брата. "Я могла бы заняться этим, пока все вокруг будут бегать и тушить пожар". Внутренняя охрана для меня не проблема. Останется только вывести заключённых к западным воротам и посадить в грузовики. Так ты поможешь? Мы доставим тебя туда, кивнула Фелэн. Уил, ты хоть представляешь, сколько охранников придётся обезвредить? Я вижу двоих солдат, мужчину и женщину, на вахте снаружи. Вместо того, не ответила Фелэн, на секунду прикрыв глаза. И одного мужчину внутри. Не высаживай её, пока охранников не останется максимум двое, приказал Уилл и строго посмотрел на Тониу. С двумя ты точно справишься. Не сомневайся. Тогда я поехала. Она протянула руку Феллен, чтобы та помогла ей забраться в седло. Обе девушки тут же почувствовали, как между ними установилась связь, глубокая и сильная, возможная только между потомками одного рода. Приятно познакомиться и всё такое. Взаимно. За дело. Первое подразделение, в путь. Скомондавал Уилл и посмотрел на Тони. Если ты свалишься, твоя мама меня четвертует. Не беспокойся, я справлюсь. Удачи, произнёс Уилл и перевёл взгляд на Феллен. Мы выдвинемся, когда услышим взрыв. Тогда готовьтесь. Много времени это не займёт. Лёх взмахнул мощными крыльями, разбежался и взмыл в воздух. «Живёшь такой и думаешь, типа повидал уже всё на свете», пробормотал Эдди себе под нос. «А потом бац, и что-то новенькое». «Мы сильно рискуем, доверяя этой девочке», — проворчал Уилл. «Она избранная». Уилл обернулся к Флину и кивнул. «На позиции». Дункан забрался на мотоцикл, не сводя взгляда с единорога и его наездниц. Радость сестры чувствовалась издалека и сияла так же ярко, как серебряные крылья. А вот от Феллен доносились гораздо более сложные эмоции, которые не удавалось разобрать. Однако сейчас отряд ждал важное задание. Поэтому Дункан решил отложить размышления о девушке из снов на потом. «Потрясающе!» — воскликнула Тоня, подставляя лицо порывом ветра. «Нам рассказывали про крылатых единорогов в Академии, но я никогда не думала, что увижу одного из них вживую, и вот я на нём!» «Лёх великолепный!» «Ты поступила храбро, в первую очередь подумав о бузниках!» «Ты хоть представляешь, что с ними творят праведные воины?» «Слышала!» — отозвалась Феллон, подумав про себя и видела то же. «Потрясающе!» Она наблюдала за несколькими тюрьмами в хрустальном шаре. Приготовься. Мы сейчас полетим очень быстро. Я люблю скорость. Как вскоре выяснила Тоня, очень быстро было при уменьшении. Под яростными порывами ветра она проглотила боевые возгласы и задумалась, выглядел ли их волшебный скакун со стороны размытым пятном, как эльф на полном ходу. Вижу засаду. «Они расположились именно так, как ты и сказала!» — прокричала Тоня на ухо спутницы. «Они бы расстреляли нас в упор, растерзали в клочья колонну». «Умеешь создавать огненные шары?» — спросила Феллон. «Не так легко и не такие большие, как твои, но зато бросаю без промаха. Тогда можно будет поджечь после цистерн и оружейный склад по пути к тюрьме, чтобы помешать поставкам боеприпасов». А потом ваши люди заберут всё, что хотят, и сами довершат разрушение здания. Отличная идея. Так и поступим. Но сначала нужно взорвать гарьючие. Наездницы на крылатом единороге бесшумно скользнули над стеной, над головами охранников и готовых к сражению солдат. Затем пролетели над домами, разглядев тюрьму, центр связи, оружейный склад, помост с виселицей на площади. и три бензовоза». «Какое же расточительство уничтожать топливо?» — простонала Тоня. «Расточительство», — согласилась Феллон. «Но и самый эффективный способ отвлечь солдат. Возможно, единственный способ. Держись!» Тоню было сложно удивить магическими штучками. Но она не могла не восхититься, когда спутница один за другим создала три крупных размером с баскетбольный мяч и огненных сгустка и швырнула их в цистерны. С поразительной точностью все три бензовоза вспыхнули. Воцарился настоящий ад. Металлические обломки разлетелись в стороны. В небо взметнулся вихрь пламени. В воздухе разлился запах горючего. Фелон развернула Леоха, облетая гигантское пожарище и направила единорога к оружейному складу. Нужно окружить здание огненной стеной. прокричала Анатония, наблюдая, как испуганные люди сбегаются в сторону взрыва или мечутся в панике между домами. «Тогда нельзя будет попасть внутрь. Ты можешь сообщить о нашем плане тому главному эльфу Флину? Вы же обмениваетесь мыслями, так?» «Ага. Пусть он предупредит об оружейном складе остальных. Я не подумала о такой возможности, пока мы не поднялись в воздух, иначе посоветовалась бы с Уиллом». Теперь поджигаем. Постарайся метнуть столько огненных шаров, сколько получится. Тоня собралась силами, прижимаясь всем телом к Фелен, и сама удивилась, насколько легко и быстро удалось создать сгусток пламени, после чего прицелилась и бросила его в выбранное место. Отлично. Я подающий в бейсбольной команде New Hope, с гордостью сообщила Тоня. Плин тоже там состоит. Добавила она, пока Леох облетал здание, позволяя наездницам создать вокруг огненную стену. Сквозь рёв пламени, взрывы и возгласы донеслись первые выстрелы. "Приготовься прыгать", перекрикивая шум, предупредила Феллан. "И ещё увидимся в точке сбора?" "Нет, я не могу остаться. Постараюсь задержаться, насколько получится, но уже скоро меня затянет обратно". Однако мы ещё обязательно встретимся. Куда затянет, не поняла Тоня. Приготовься. Фэлан бросила Леоха в крутое пике. Снаружи нет ни одного охранника. Эти тросы, похоже, разбежались. Прыгай. И удачи. Тоня ловко приземлилась и сразу же бросилась к входу в тюрьму. Фэлан распахнула дверь волной магии и велела Леоху взлететь. Уже возникло тянущее ощущение. Времени оставалось совсем мало. Внизу разгорелось жаркое сражение. Дункан с двумя другими мотоциклистами затормозил перед стеной пламени, окружившей здание оружейной. Эллен подумала, что он наверняка сумеет справиться с огнём сестры, однако не была уверена насчёт своего, поэтому создала коридор, чтобы их подразделение могло пробраться к входу. Дюнкан посмотрел вверх и встретился с ней глазами. Обмен взглядами длился всего мгновение, которое показалось Феллен вечностью. А затем она очутилась на знакомой поляне. Малик стоял рядом, держа в руках хрустальный шар. Ты не ранена? Нет, отмахнулась Феллен, спешившись и торопливо водя руками по шкуре леоха. Взрыв взметнулся неожиданно высоко. Да и обломки разлетались в разные стороны. Но на единороге не было ни царапины. Мы оба не пострадали. Всё получилось? Я перехватила отряд вовремя. Командиры знали моих родителей, поэтому почти сразу мне поверили. Карта, которую ты помог нарисовать и показал, как подсветить в темноте, очень помогла. Мы следовали одобренному тобой плану, не считая... Не считая... Малик удивлённо приподнял брови. Тони попросила подвести её, чтобы быстрее добраться до тюрьмы. А вдвоём мы сумели окружить стеной пламени оружейный склад, чтобы отрезать врагов от боеприпасов. Я придумала это уже после того, как взлетела. Приемлемые изменения в оговорённом плане. Взвесив обстоятельства, кивнул Малик, подумав, что всё учесть заранее было невозможно. Остальное будет зависеть от них. Но я хотя бы помогла обеспечить преимущество. Если бы только было больше времени. 1 час, как мы и договаривались. А теперь позаботься о своём скакуне. Я хочу посмотреть в хрустальном шаре, как проходит операция. Когда закончишь все дела, Лёх, он был великолепен, перебила наставника Фелэн, ещё ощущая азарт от путешествия, сражения и полёта. Она повернулась и уткнулась в шею единорога. Наша связь работала идеально. Я чувствовала каждое движение, каждый поворот. Ты был прав насчёт Грейс. Она не создана для битвы. Зато Леох при рождённый воин. Как и ты, дитя, подумал Малик, проследив за ученицей, которая повела скакуна прочь. После чего отправился домой. чтобы дожидаться ее возвращения. Направляясь домой, Дункан размышлял о том, что сегодня была не простая спасательная операция, а настоящая битва стихий. Они с сестрой, которая сейчас сидела за спиной, вывели из тюрьмы всех заключенных, освободили больше двадцати рабов и значительно пополнили собственный запас оружия. Двенадцать полуавтоматических винтовок, двадцать два пистолета — четыре ящика с гранатами, пара обрезов и огромное количество патронов. Неплохой улов. Также их колонна теперь стала гораздо длиннее. А транспорт, который отряду не удалось захватить, они уничтожили. Враг разбит на голову. То, что едва не стало кровавой бойней, превратилось в одну из величайших побед сил сопротивления Нью-Хоуп. «Не могла она вот так испариться в воздухе», прокричала Тоня на ухо брату. Тот лишь закатил глаза. Каждые пару миль сестра выдавала разные вариации на одну и ту же тему. «Могла и испарилась», уже в который раз ответил Дункан. «Так и скажи, улетела». Но это не так. В одну секунду она была здесь, а потом, пуф, и исчезла. Феллан точно не была астральной проекцией. Я прикасалась к ней, летала на единороге. Она находилась здесь. Ага, устало согласился Дункан. Он и сам не представлял, как девчонке удалось провернуть этот трюк. И был бы не прочь тоже его освоить. Она находилась здесь, а затем испарилась. Было в ней что-то такое. Да-да, избранная, спасительница мира. Не спорю, единорог у неё отпадный, да и огненные шары неплохо получаются. Но в остальном она выглядела как вполне обычная ведьма. Ты не касался её. Когда мы взялись за руки, я почувствовала связь, словно зов крови. Не как с тобой, но похоже. И сейчас мне кажется, что я смогла создать такой мощный сгусток пламени так быстро именно потому, что мы с Феллен сидели совсем рядом на единороге. Всё из-за физического контакта. Сила просто выплёскивалась. текла непрерывным потоком. Если бы эта девчонка задержалась, мы могли бы расспросить её подробнее. Куда она так торопилась, чёрт возьми? Совсем забыла рассказать. Она говорила что-то насчёт истекающего времени до того, как её затянет обратно. И нет, я не знаю куда, как или почему. Мы были слегка заняты. Несмотря на холодный ветер, Дункан ощутил приближение весны. У него перед глазами пронёсся образ Фелэн, танцующей вокруг большого костра. На тёмных волосах билела корона из цветов. Она хотела остаться. Что? Блин, мотнул головой Дункан, досадуя, что произнёс последние слова вслух. Она хотела остаться. Я это почувствовал. Да, между нами тоже возникла связь. Прямо перед тем, как Фела исчезла. Она хотела остаться и сражаться с нами, но время истекло. Хорошо, что у неё нашлось время нас предупредить сегодня. Иначе многие из нас, вернее, большинство из нас были бы уже мертвы. Это я точно могу сказать. Но откуда она узнала о засаде? Вот в чём вопрос. У нас с тобой тоже частенько возникают видения, напомнила Тоня. Но не настолько подробные, чтобы можно было нарисовать карту. фыркнул Дункан, отчаянно желая обладать таким же умением. «И очень точную. Будто Фэллон сама находилась там. Она знала и количество охраны, и расположение постов, и даже про бензовозы. «Которые и взорвала ко всем чертям», — весело добавила Тони. «Братишка, мы не избранные». Она знала больше, потому что представляет собой нечто большее. Дункана слова сестры не убедили. «Братишка, мы не избранные». Ему хотелось бы провести больше часов в компании этой гипотетической спасительницы мира, чтобы поверить в её уникальность. Когда отряд вернулся в Нью-Хоуп, Тоня отправилась вместе с теми, кто должен был позаботиться об освобождённых людях: расспросить их, накормить и разместить. Скорее всего, Ханна тоже проведёт всю ночь в больнице. Очень многие пленники и рабы были в ужасном состоянии. Сам Дункан присоединился к другой группе, отвечавшей за доставку конфискованных боеприпасов на склад. Уилл ушёл, чтобы допросить Патрика, который предоставил ложные сведения. Никто не ожидал, что командир отряда вернётся раньше следующего утра. Однако уже через час он влетел на оружейный склад в выгляде разъярённым. Этот угледок сознался в шпионаже. Нетерпеливо поинтересовался Дункан Что будем теперь с ним делать? Нет, на первый вопрос бросил Уилл и принялся ходить из угла в угол. А на второй? Нам остаётся только закопать этого сукиного сына. Он повесился в камере, пока нас не было. Чёрт. Слушай, чувак, тяжело вздохнул Эдди. Может, это даже типа к лучшему? Ничего решать не придётся. Но я должен был расспросить его, воскликнул Уилл, едва сдерживая раздражение, и врезал кулаком по ладони. Нужно выяснить, как праведные войны узнали о разведывательных маршрутах, чтобы оставить Патрика именно там, где его обнаружат. И что ещё они знают? Они и раньше работали с тёмными уникумами, напомнил Эдди. Например, с отмороженными Эриком и Олегрой. «Мы-то вроде как считали, что прижали им хвосты в Пенсильвании. А они, собаки, такие выжили. Может, типа, и Лана их не прикончила? Или какой-то другой провидец у наших праведников нашёлся, а?» «Не исключено», — кивнул Уилл, после чего остановился и с тревогой в глазах обернулся к другу. «Или у нас завёлся доносчик». «Мехилое такое обвинение, приятель!» К нам в город постоянно прибывают новые жители. Да и сейчас мы привезли почти пол сотни человек. Некоторые остаются, другие отправляются дальше. Что ж, теперь лаять на каждое дерево мы их того проверяем тщательно, только что не обнюхиваем. Насчёт Патрика. Решил вмешаться в разговор Дункан, чтобы высказать тревожащую его мысль. Если бы мы его не нашли, Он бы умер через пару часов, так сказала Ханна. А уж она в этом соображает. Рейчел оперировала его и едва сумела остановить внутреннее кровотечение. Поэтому мне так сложно было поначалу поверить той девчонке, Фелэн. Фанатик, прокомментировал Уилл. И он не один такой. Нам и раньше доводилось встречаться с подобными людьми. А не же это, психи, сказал Эдди. Мы бы заметили психа. Мне тоже хочется в это верить, устало произнёс Вул, проводя ладонями по лицу. Даже не знаю, какой из вариантов хуже. В любом случае с этого момента следует принимать дополнительные меры предосторожности. Мы установили магические щиты, но можем усилить их, предложил Дюнкан, уже прикидывая, что нужно сделать. А если донощик праведных воинов находится в городе, то необходимо выяснить, каким образом они поддерживают связь. Не магическим, точно говорю, произнёс Эдди. Ну да. Работают святоша с тёмными уникумами. Но реально только из-под палки. Они же друг друга ненавидят, типа, как кошки с собаками. К чертям бы провалились эти мерзкие отродья. Прости, Дункан. Я тоже ненавижу тёмных уникумов, так что всё в порядке. А найти возможность общаться не так уж и сложно. Достаточно вызваться добровольцем на охоту, в разведку или за припасами и оставить записку в оговорённом месте, либо на одной из ферм. Не исключено, что используются средства коммуникации. Проще всего передавать данные по радио через зашифрованный канал. Начать проверять лучше всего с этого. Решил Уилл. И того нужно усилить магические щиты, заняться поиском передатчиков и как бы мне ни было неприятно это говорить, внимательнее приглядывать за теми, кто поселился в Нью-Хоуп за последние полгода. Одному или даже нескольким из рабов могли промыть мозги, убедив работать с справедливыми войнами. Он подошёл к окну, и отсутствующим взглядом уставился на улицу. «Если бы не Феллон, сегодня я повел бы всех нас на верную гибель». «Ты не виноват, чувак», — горячо заверил Эдди. «Я взялся выполнять эту работу, мне и нести ответственность. А сейчас придется хоронить подонка, который убедил меня в том, что готов предоставить информацию для освобождения рабов и заключенных». Он и предоставил, не согласился Дункан. Я поддерживаю мнение Эдди. Патрик обманул всех нас. Мы поверили ему, потому что он говорил правду. Только не всё. Я помогу похоронить его. Спасибо не надо. Мы с заместителем Пенни сами обо всём позаботимся. Пенни должно стать от этого легче. Это он караулил пленников в наше отсутствие и заснул на посту. Охрана была всего лишь мерой предосторожности. Не вижу смысла винить парня. Никто не мог предположить, что Патрик покончит с собой. Когда Пенни проснулся, отправился проведать заключённого и увидел, что тот повесился на простыне, то сразу перерезал её. Негодяй был ещё тёплым, но уже мёртвым. Пенни тоже не виноват. Согласен, Найд. В этом никто не виноват. Патрик сам выбрал, на чьей стороне сражаться. «Отправляйтесь по домам. Просто заприте всё, а полную инвентаризацию проведём завтра. Увидимся». «Уилл, не грузись тем, что могло произойти, и как мы чуть не попали в засаду. По итогу мы все вернулись домой живыми. Думай об этом, а?» «Хорошо». Когда Уилл ушёл, Эдди тяжело вздохнул и прокомментировал. «Собачья работа. Грузить не по-детски. Солдатам-то не сладко быть. А тут ещё и это. Приказы отдавать. Ответственность, блин, дикая. Прямо радуюсь, что не командир тут. Эй, чувак, давай, как послушные ребята. Закроем всё и потопаем по домам. Умираю, как хочу Фред рассказать про Ланину дочурку». Они разложили конфискованное оружие, чтобы с утра приступить к инвентаризации — После чего Эдди ткнул Дункана локтем в бок. Реально горячая штучка, а? Да ничего. Фига себе ничего. Да она прямо чертовски горячая. Боже, Дафелн тебе в дочерик годится. Ну и что? Отмахнулся Эдди с лёгким удивлением, понимая, что Дункан прав. У меня же типа глаза на месте, лады, но ты-то ей в папаши не годишься. Изречение у тебя это. Пострей, мы его будет, а? У меня вроде как уже есть девушка. Ну да, рассмеялся Эдди, запирая оружейный склад и убирая ключ в карман. Подождал, пока Дункан наложит защитные чары и добавил. И какая же на этой неделе. Тот ухмыльнулся и пожал плечами. Сначала это была Касс, потом Фиона, а теперь И без того хватает поводов для беспокойства, чтобы беспокоиться ещё и насчёт девушки. Не парься, я и сам так думал в твоём возрасте. Ладно, признаю, Фэлэн горячая штучка. Не уверен насчёт чертовски горячей, но чтобы обжечься хватит. А глаза-то у неё, ну совсем как у Макса, вздохнул Эдди. Рад, что он передал что-то своей малышке. Отправляйся на боковую, чувак. Ты это заслужил. Ты тоже. Когда Дункан наконец заснул, то увидел девушку с серыми глазами, в саднице на белом коне с серебряными крыльями. Она спешилась, вошла в самое сердце ослепительно сверкающего круга и взяла щит и меч, что сияли, как тысячи солнц, и сама стала солнцем.